Глава тридцать Нора. Среди отдельных народов бытует поверье, что дух смерти является с косой в руках, дабы отсечь душу от тела. Глупости. Орудием смерти служит не коса, но время. Необходимость смерти. Визиан-плюм. Первое, что мы увидели за пологом шатра — как солдаты занимают позиции. Самые крепкие и опытные воины в первых рядах выиграют время для того, чтобы свое дело делали лучники. Рокотал гром. Сухое дерево на холме поразила молния. Я чаяла встретить врага плечом к плечу с товарищами, но по настоянию Эрифеля расположилась с ним в центре, вручив свой отряд в руки Брэдли. Справа от нас на возвышении виднелась фигура Гурика под прикрытием защитников. Рядом ждала своего часа цистерна с Хааром. Там же под навесом был и Максин. Его лютню зачаровали бурой краской, лишь бы хоть как-то донести воодушевляющую, придающую сил музыку, до да солдат. Он извлек первые ноты. Те вправду прорвались сквозь дождь и далекие громовые раскаты хотя и хуже задуманного. Чары все равно достигли рубежей, окутывая солдат спокойствием и унимая сомнения и страх. Проникли они и в меня. Растущую тревогу вымыло из души, умиротворяя и давая трезво осмыслить грядущее. К уверенности и покою примешался посторонний привкус, совсем тонкий, как в блюде амбициозного и увлеченного своим делом кулинара. Легонько расцвела экзотическая пряность. Мягким поцелуем раскрылась чужеземная травка. Подлинное волшебство. Эта нотка придавала мелодии глубины, не перетягивая внимание на себя. Так звучала отвага. К музам Максин еще не причислен, но его талант все равно пробирал до мурашек. Помню, слышала о прославленном барде что музицировал не войску, а скорее ради самой музыки. Из страсти, из внутреннего зуда, жажды играть любому, кто отважится слушать. Вот и теперь мелодия не стремилась всколыхнуть нарочно, а попросту требовала себя излить, вопреки громам с молниями и подползающему дыханию смерти. Я огляделась. Мы находились в тылу, за спинами пехоты, Копейщики походили на скульптуры, головы скрыты под шлемами, в руках зажаты древки. Что бросалось в глаза, так это подразделение призванных в наши ряды 20 акар. Сразу за нами ждали своего часа лучники со стрелами на тетиве, а еще дальше расположился жалкий сотенный резерв. Справа от меня восседал на зефире Эрифиэль. Шлем в виде ястребиной головы Придавал ему царственности на фоне простых солдат. Клинок Берениэль покоился в ножнах на поясе, а на левой руке сверкал стальной коплевидный щит. Из остальных позади были только скованные мандражом Кэссиди с горстью седаков. Из-за скользкой для конницы слякоти о конном ударе не шло и речи, зато пригодятся гонцы верховых, организовать сообщение между флангами. Я опять посмотрела на плоскую возвышенность, где солдаты повернули вентиль и из цистерны застроился туман. Белые волокна изгибались и растягивались под движениями гурика. На лицо мастерство опытного заклинателя. Ко мне верхом приблизился Хендрикс. А ты точно не ошиблась? С надеждой спросил он. Как я надеюсь на это? Крикнула я сквозь грозу. «Может, лучше было выж...» Хендрикса беспощадно сорвала с коня и пригвоздила к земле метательным копьем немыслимого размера. Меньше, чем за секунду. Я обмерла, вся в его крови, ожидая, что он договорит, но старый приятель уставил остекленевшие глаза в небо. «Сверху!» — силился Эрифель докричаться до передних рубежей. Это меня отрезвило. Я посмотрела на стену чаще, в вышину, озаренную далекой раздвоенной молнией, и на тучу иголочек над кронами. То взмыли в небо копья, устремляясь к верхней точке дуги, а затем и обращая острия на наши головы. Мы с Эрефиелем были зажаты между ширенгами, и лошади под нами нервно переступали, мощно били копытом по раскисшей грязи, как и под остальными всадниками. Вонзались в землю копья, истребляя наших людей одного за одним. Пал уже второй офицер. Его вскрик кони заглушили еще более испуганным топотом. Гурик действовал по мере сил, разворачивая над войском простыню Хаара на манер щита. Та отныне распыляла выброшенные копья, но Акары добились своего. Лошадей охватила паника. Первая пролитая кровь была нашей. Мы и предположить не могли, что у них найдутся умельцы и сырье для изготовления такого оружия. Ударила молния, и тотчас моя кобыла вздыбилась, выбрасывая меня из седла в грязь. Я вовремя подняла голову, заметила сквозь ливень ее занесенные надо мной копыта. Еле успела откатиться. Они обрушились в дюйме от меня. Грязь была во рту, в глазах. Я скинула шлем и встряхнула головой. От жалобного лошадиного ржания у меня внутри все упало. Вскочив, я обнажила клинок, но враг по-прежнему выжидал за плотном зелени, с чудовищной силой зашвыривая нас снарядами. К счастью, чары Гурика выдержали, а вот от Максина уже не будет никакого толка. Я бросила взгляд на возвышение. Обязательно поблагодарю министреля лично. В этот миг очередное копье с треском вонзилось в их платформу, пригвоздив старика-заклинателя к камню. Барт с конвоем уже поспешно отступали. Эрифель тем временем умудрился утихомирить Зефира и пару-тройку чужих коней. сидя на своем в богатой попоне, как сквозь землю, провалился. «Цела!» — справился Эрифеэль. «Цела! Помогите остальным!» Нельзя, чтобы войско осталось без командования. Да скоро и войско не останется. И вот явили себя вражеские силы. Но вместо Акар в первой волне наступали исполинские быки и туры. Четверо быков с грохотом мчали на нас по грязи, а за ними шагали их хозяева-великаны. Шагали неспешно. Сверкнуло вместе с молнией россыпь их блестящих агатовых глаз. «Пли!» — скомандовал Эрефиэль, и сорвался с луков залп стрел. Жалкий ответ на ливень громадных метательных копий, вдобавок тщетный, поскольку враг закрылся деревянными щитами. Под ногами все дрогнуло. То наши акары, упершись в размытую землю, остановили быков за рога. Тут как будто вновь прогрохотал в небе гром, и я не сразу поняла, что это противник в один голос издал рев. Акары хлынули из чаще лавиной, переходя с шага на заполошный бег под низкий рокот боевых кличей. «Держать строй!» — крикнула я. Тщетно. «Хоть бы продержались», — думала я, хватая первое попавшееся копье и устремляясь в бой. «Нора!» прорезал какофонию голос Эрифеля, но меня уже было не остановить. Просвистывали еще с неба стрелы, сваливали по Акару то тут, то там, однако противник сам по себе был мощен, к тому же держал над головой щиты. Они все вытекали, вытекали из леса, и конца им не было. Кругом царила неразбериха. Командиры кричали «держать строй», паникующие солдаты отступать, и все из-за этого шло кувырком. Одного нашего Акара по ошибке закололи, настолько истончилась грань между своими и чужими. Другого, борющегося с Туром, зарубила столь безобразная Акарша, что на первый взгляд показалось, будто лучники расстреляли ее лицо в лохмотье. Я искала свой отряд, но битва раздробилась на очаги, а отряды перемешались. Надеюсь, Брэдли еще жив. Нас оттесняли пугающими темпами, пусть не без отпора. Копейщики задерживали врага. Баррикады дали время перестроиться и проредить Акарскую Орду. В прошлый раз я бросалась в сечу, впервые вкусив крови, в порыве иступляющего бешенства. Теперь же не было выбора. Строй должен устоять». Первого, показавшего рожу Акара, я ткнула копьем, перехватила древко, закрутилась по сторонам. Кому череп пробить? Акарские трупы грудились перед нами защитным валом. И все равно Акары продавливали нас, уничтожали целыми десятками. Сверкнула молния, лопнул гром. Отступать поздно. Мощный удар дубины по шеренге раздробил копья в щепки и отшвырнул солдат. Я распласталась на земле, оглушенная. Взгляд упал на тела двух дезертиров. Погасшие глаза уставлены в смертную бесконечность. Я вновь стиснула копье. Акарское полчище взломало первый рубеж обороны, и они хлынули поверх едва живых дальше. Один мчал прямо на меня. Я вильнула в бок. Припала на колено. Его удар просвистел над макушкой, и я не осталась в долгу. Мечом в другой руке кольнула монстра в открывшуюся глотку. Приближался второй. Сбив с него спесь филигранно-точными разрезами сзади колена и над пяткой, я пронзила сердце. Третья была пьяна от кровопролития. Она слишком высоко вскинула дубину. Сама напросилась на чистый удар по горлу. Вся в ее крови, Я в пируэте отскочила от падающего тела. Рос курган павших от моей руки Акар. К нему я призывала всех, кому хватает дерзости, вторгнуться на мои земли. Клинок срубал противников одного за другим. Но силы иссякали. Запястье уже ломило. Колени ныли. Кнутом щелкал над самой головой гром, подстегивая раш. Но драться в крови и потрохах Становилось все труднее и труднее. Я больше не могу. Царапнул по плечу топор, как бы снимая с меня пробу. Подранил бедро, пустил кровь и разрезал ремешок лад. Ноги грозили разъехаться. Топор проломил мой клинок и всем весом обрушился на грудь. Если бы не кираса и то, что я уже падала, внутренности бы уже вывалились. Я рухнула навзничь. «Сильно ранена. Грудь пробита?» «Из-за акарской крови, грязи и ливня не понять.» Проносились кругом акары, и один собирался вот-вот меня добить. В наших рядах царила анархия. «Сколько погибло с обеих сторон? Две, пять, семь сотен!» «Сейчас к ним присоединюсь, и я». И тут перед глазами мелькнуло серебряным, будто спикировала хищная птица то был Эрифиэль с мечом на голо. Сколько совместных битв у нас за спиной, и ни разу еще не Филим не обнажал свой Беринеэль до нынешней минуты. Клинок обратился в смертоносное нечеткое пятно. Генерала закружило в вихре прыжков и вольтов, нечеловечески быстрых и яростных. Я едва успевала следить. Беринель то исчезал, то появлялся уже обогренным и на каждом замахе ветром стряхивал акарскую кровь, словно ею брезговал. Эрефиэль остро напоминал художника с алой кистью в руке. Молоты, булавы, топоры, дубины и мечи все отскакивало от щита, стесвая герб белого ястреба. С какой скоростью он выкашивал великанов. Я на его фоне просто тянула кота за хвост. И все же остановить Орду даже ему было не по силам. Но этого и не требовалось. Не Филим надеялся выиграть время. Наши силы сплачивались, перестраивались, пока он перелетал туда-сюда по полю брани, невесомый, невзирая на тяжесть доспехов, а белоснежные перья и волосы на его обнаженной голове трепетали от шквалов грозового ветра. Сколько же он убил? Не больше ли, чем мы все вместе взятые? Порядки перегруппировались. Лучники стреляли, пехота держала позицию. Я переборола боль во всем теле и поднялась, снимая кирасу. «Забравнику!» — проголосила я. И тут грянуло нечто вдвое громче моего боевого клича. Все замерло. Что нас, что Акар — поверг в ступор пронзительный инфернальный звук прямиком из ночных кошмаров. Мы повернулись к утесу, где вытекал из цистерны неукрощенный туман, собираясь в неописуемую жуткую массу. Чародей Гурик стал частью этой чудовищной картины. Его тело заглотило сбоку, пока клубы вились и уплотнялись по своей воле. На наших глазах гурьба трупов Собиралась в живой бесформенный ком. Из многоцветной туши выпирали руки. Плоть покрывала гротескное месиво, которое мало кому хватит глупости назвать лицами. Огромные глаза выпучились во рту, гнилыми сталактитами торчали кривые зубы. Вдруг мясная туша с растопыренными конечностями покатилась под гору с истошным воем, адской пародией на человеческий. Ком влетел в Акарскую гущу. Испуганно вскрикнули. Брызнула в воздух кровь. Тела кулиса скрыли от нас всю мясорубку. Тварь прогрызала себе путь. И вот знакомо затрубили отступление. Наконец-то страх угнездился и по ту сторону сражения. Прервав штурм, Акары ретировались поверх своих и наших трупов. «Я окинула взглядом ковер бездыханных тел». Чудовище вылаз крижища издавало кошмарные звуки, а конечности бескостными плетьми стегали акар. Ком преследовал отступающих в чащу. Сверкнула молния, и не раздалось с нашей стороны ни одного победного возгласа. Победу мы встретили тишиной. Оправившись от горячки боя, мы под ливнем двинулись по полю в поисках выживших. Стоны... Путеводной нитью вели к искомому. От наших изначальных пяти сотен в строю осталась верно половина, если не меньше. Я осматривала убитых, пока не наткнулась на взгляд Брэдли. Его глаза были устремлены в никуда, кожа совсем посерела, а нижняя половина тела застряла в груди трупов. Бедняга едва шевельнулся, когда в кучу бросили новый. Я разгребла мертвецов, чтобы рассмотреть товарища целиком, и отпрянула. Нижней половины вообще не было. Я прикрыла рот рукой, отвернулась, даже зажмурилась, но не помогло. Вскоре вышло себя приструнить, открыть глаза, но только не взглянуть на него вновь. Конь Кэссиди выискался у границ лагеря, один без седока и обезумевший от паники. Он умудрился так лягнуть одного солдата в корпус, что список павших пополнился еще одним именем. Остальные усмирили животное. Сам Кэссиди, как я и догадалась, в торопях собирал вещи в своем шатре. Латы, кроме отдельных щитков, скинул и жадно сгребал все, что подчеркивало его знатность. Меня он заметил в самый последний миг. Обернуться я не дала. Цепилась ему в пышные золотые локоны и раз, другой, третий приложила крысеныша об стол, пока кровь не хлынула столь отрадной рекой. Кэссиди рухнул на пол. Уже второй раз я награждаю его переломом. Он дрожащей рукой тронул нос и остался с открытым ртом от потрясения. — Безмозглая шлюха! Ты еще... — не было настроя терпеть угрозы. Я заткнула недотепу резким ударом и за шкирку поволокла через лагерь по грязи. Встречные солдаты при виде нас с любопытством замирали. В палатке штаба находились только задумчивый Эрифиэль с горсткой раненых офицеров. Пустых мест было столько, что я волей-неволей смотрела почти только на них. Эрифеэль не отреагировал на меня, прежде всегда безукоризненно чистый, а ныне в запекшейся кровяной корке он смотрелся жутковато. Я швырнула Кэссиди на суд, как словленного разбойника. Слякоть выкрасила его в серо-бурый. Очнувшись, он со стоном потянулся к голове и тупо осмотрелся под тяжкими, требующими возмездия взглядами. — Спокойно! Спокойно! — залепетал он с натянутой, без намека на всякий шарм улыбкой, «Победа же за нами, да?» Все молча посмотрели на Эрифиэля. Сын белого ястреба подошел к Кэссиди и поднял за ворот атласной рубахи, словно невесомого. Как приятно недомерок заскулил. Заговорить Эрифеэль не дал, швырнув его через плечо на стол. Затрещало дерево. Впилась ему в спину россыпь фигурок на карте. Кэссиди со стоном выгнулся. «Победа!» Генерал обеими руками стиснул ему щеки и вновь дал волю нечеловеческой силе дару отцовской крови, отшвыривая к в бок. «Какая победа! кретин, Щенок избалованный! Думаешь, раз подлизываешь папаше, он замнет твой позор?» Гад отползал, хватая ртом воздух. «Не смейте!» Сипел он противным ломким голосом. «Мой отец!» «Нет его здесь!» Зловеще перебил Ирифель в третий раз откидывая виновника кровавой бани. На замызганную грудь Кэссиди длинными нитями закапала кровавая слюна. Нефилим пошел на него с занесенным кулаком и бешенством в глазах. Его занесло, даже мне это ясно. Как хотелось еще и еще вкушать со стороны эту пытку, смаковать божественное очищающее отмщение, но цена слишком высока. Я бросилась к Рифиэлю и ухватила занесенную руку, а другие его оттянули. Генерал при желании все равно мог бы ударить Кессиди, но это секундное замешательство как будто дало ему опомниться сиди с округленными глазами вертел головой и, казалось, готов был зарыться в землю червем. «Убийство сына Фемура мне не простят, но знай, я сын Белого Ястреба, я генерал-лейтенант Эрифиэль, я защитник бравники Атакарского нашествия, я владелец беренеля которым сразил тьму врагов». Бравировал он. Тон тирады нарастал, как шум разъяренной бури. Кэссиди пришел в себя ровно настолько, чтобы трепетать под взглядом Эрифеля. А ты, побрякушка, позолоченная папашина яичко, болтаешься и будешь болтаться перед лицом у народа. Ты над своей-то жизнью не имеешь власти. Вот и клянусь, отныне... Будешь безвылазно в стенах клерий подписывать никому ненужные бумажонки. Помяни мое слово. Сдается, Кэссиди только и мечтает об этом, но все равно, как отрадно была сцена его разноса. «Пошел с глаз моих!» — прошипел Ирифеэль. Кэссиди вскочил и бросился на выход, по пути налетая на стул. Вдобавок от ужаса и замешательства Он еще умудрился распластаться на земле. И только потом вылетел под ливень.